Тайны детей гор. Герхард Шонауэр вышел из зала, где слушал лекцию о декоративном искусстве Мавритании. Он был извещён о желании профессора Ульбрихта побеседовать с ним. Профессору, располневшему, педантичному мужчине, было хорошо за 60. Его лекции по истории искусств нравились Герхарду больше всех других. Он не раз удостоился чести посетить закопчённый табачным дымом кабинет Ульбрихта, расположенный в западном крыле здания. Впрочем, это помещение можно было назвать кабинетом только формально. Одной из многочисленных привилегий, полагавшихся профессорам Академии художеств в Дрездене, было предоставление в их распоряжение огромных площадей. Этот кабинет толь просторный, что приведи кто-нибудь туда лошадь, её не сразу и заметишь, сочетав в себе черты мастерской, учебной аудитории, галереи искусств и салона. Если же говорить о самом Ульбрихте, то бытовала шутка, что эта лошадь нашла бы там чем подкрепиться. Потолки в кабинете были шестиметровые. Это требовалось для посвящения студентов в особенности работы над стенными росписями дворцовых помещений. Письменный стол окружали полки с громоздившимися на них томами в древних кожаных переплётах, грудами листков и пожелтевшими бумажными свитками. Вдоль стен выстроились ряды деревянных подрамников с рисунками и живописью. Их было так много, что они занимали половину площади кабинета. Ульбрихт разместил картины даже на потолке. Большей частью это были репродукции фламандских художников. Но имелись также работы арабских и персидских мастеров. Это просторное помещение казалось тесным, что тоже было своего рода достижением. Опасаясь наступить на какое-нибудь неочевидное сокровище, привезённое профессором из дальних странствий, Герхард с опаской переставлял ноги и не поднимал глаз от пола. С новым годом, Гершонауэр, сказал Ульбрихт и продолжил в своей обычной чопорной манере. Занятость не позволяет мне уделить много времени разъяснению вам сути дела. Ознакомившись с вашими работами, я заключил, что вы превосходно, да что там, исключительно хорошо разбираетесь как в романтике, так и в архитектуре, при том, что эти две дисциплины весьма отличаются по своей сути. Герхарду были знакомы профессорские причуды. Вступление прозвучало, теперь профессор, ожидавший вежливого кивка, его получил. «Пора бы вам уже определиться с направлением дальнейших изысканий», — сказал Ульбрихт. «Позвольте спросить вас прямо, чему вы желаете посвятить себя, изобразительному искусству или архитектуре?» «Эм, трудно сказать», — выдавил Герхард. «Да, а я как раз хочу, чтобы вы сказали». «Большое спасибо, просто я плохо умею объясняться вот так, спонтанно». «Ха-ха, а вы попробуйте». Между нами, Гершонауэр, в этих коридорах хватает прожекторов. А для вас было бы полезно серьёзно задуматься над тем, к чему вас более всего влечёт. Вы редкая птица, скажу я вам. Обладание разносторонними дарованиями имеет свои минусы. Вы рискуете провалиться между двумя стульями, не достигнув вершин мастерства ни на одном из поприщ. Больше всего меня привлекает архитектура. Но, пожалуй, и пугает тоже. Почему же? Попробуете объяснить? Она на виду у всех. Так и должно быть. Но если бы я выбрал архитектуру, то то что? То мне бы хотелось, чтобы мимо моих творений люди проходили каждый день, и пусть не разглядывали бы их внимательно, но чтобы им нравился их вид в целом, и чтобы это не требовало от них никаких усилий. Чтобы проходя мимо здания Они знали, что оно будет стоять на этом месте и через сто лет. Наверное, впечатление от картины глубже, но красивая вилла, особняк, ратуша. Они находятся в самой гуще жизни. А что с орнаментикой? Как бы сказать, она скорее мимолетна, и ее разглядишь только вблизи. Но мне по вкусу симметрия. Хм, послушайте, Шунауэр. Календарь со всей очевидностью говорит нам о том, что приближается время учебных поездок. Задам вам простой вопрос. Вы обеспечили себе стипендию? Мне бы хотелось снова отправиться в Лондон, сказал Герхард, чтобы иметь возможность лучше изучить строения, возведённые Реном и Джонсом. Понимаю, но я спросил: нашли ли вы средства для такой поездки? Слова не шли с языка. Платить за учёбу приходилось очень дорого. И большинство сокурсников получали денежную помощь от богатых родственников, разбирающихся в искусстве. Наличие или отсутствие средств влияло на возможность путешествовать. Состоятельные студенты строили планы, один экстравагантнее другого, поехать во Флоренцию или Милан, где целый день рекой льётся вино, учиться копировать скульптуры и, что живо обсуждалось вечерами, совершать вылазки в не слишком дорогие но отличные бордели в Ломбардии. Когда вы ездили в Лондон, спросил Ульбрихт, пару лет назад, но пробыл очень недолго, всего 2 недели, и ещё 2 недели в Кембридже. Короткая поездка, однако очень полезная. Кто же покрыл ваши расходы в тот раз? Герхард закусил губу. Никто, Гер профессор. Я оплатил поездку, продав портреты, которые писал вечерами. Я в этом не особенно силён, но справлялся. Ну что ж, похвально. Так значит, вы не нашли благотворителя. К сожалению, нет. Вы ведь в Восточной Пруссии, верно? Из Кёнигсберга. Герхард Тапешел, с чего бы это профессор расспрашивает его о том, откуда он родом? Видимо, Ульбрихт готовился к этой встрече. Вообще-то нет, сказал Герхард. Мои родные живут в Меммеле, это ещё дальше на восток. Ага, так. Значит, на самое крайнее. А скажите мне, в тех местах сохраняются богатые традиции деревянного зодчества, не так ли? Да, действительно. У нас используется даже особый вариант русского крестьянского способа возведения бревенчатых домов с соединением лишь по углам. Ульбрихт кивнул. А скажите, Кайюн Шнауэр, готовы ли вы к настоящим испытаниям? Герхард ответил: "Да". И стараясь изобразить восторг, промямлил, что на такой вопрос нет не ответит никто из студентов, по-настоящему увлечённых искусством, и тут же осознал, насколько банально прозвучали его слова. Вот это правильный настрой, воскликнул Ульбрихт, похлопав Герхарда по плечу. Мне как раз нужен человек, готовый из любви к архитектуре отправиться в очень экзотическое место. Герхард пробормотал, что он бы с радостью, но Ах, я вижу вас насквозь, воскликнул Ульбрихт. А расходах не беспокойтесь. Он склонился поближе и прошептал: "Расходы покроет королевский дом Саксонии". Герхард растерялся. Деятельность Академии художеств осуществлялась под эгидой монархии и под личным контролем Альберта Саксонского. Но в устах Ульбрихта это прозвучало так, будто регенту уже известно об этих планах. Большое спасибо, гер-профессор, но... Вдобавок, финансовое вознаграждение получите лично вы. И весьма щедре. Сама поездка займет семь месяцев, поскольку, среди прочего, там придется заниматься транспортировкой по льду в зимнее время. Ха-ха-ха, вижу, вы заинтригованы. Что ж, раз вы решились сказать «да», давайте встретимся здесь завтра. И куда же вы намереваетесь меня откомандировать? в норвежскую часть Швеции, в Норвегию? Да-да, далеко на север. Не беспокойтесь, эти места можно найти на географических картах. Но, гер профессор, извините, что я так говорю, а какой архитектуре там можно говорить? Это же отсталая страна, в которой преобладает примитивное земледелие. Мне кажется, эти места ни разу не упоминались в ваших лекциях по европейской архитектуре. Ульбрихт усмехнулся. Вы были невнимательны. Однажды я Норвегию упомянул. Да, конечно, у Бога страна, но эти дети гор скрывают одну маленькую тайну. Высоко подняв ноги, Ульбрихт переступил через стоявшие на полу гипсовые головы и снял со сломанной руки статую Соломеи, пальто висевшее там. На голову Соломеи была нахлобучена шляпа, а вокруг шеи обмотан шарф Цвета Киновери. Разматывая его, Ольбрихт проговорил: "Сегодня я очень занят, Шонауэр. Приходите завтра к 10:00 сюда". Он снял шляпу с головы статуи. "Кстати, я прошу вас не распространяться об этом". Не распространяться у Герхарда не получилось. В тот же вечер, но только когда Сабинка уже оделась, он рассказал ей, что собирается в Норвегию. В Норвегию Там же можно замёрзнуть насмерть. Она граничит с Гренландией. Нет-нет, это просто часть Швеции. От Гамбурга пару дней на пароходе. Ну ладно. А надолго? Да нет, на 2 месяца, может, на 3. На 3? 3? Невозможно же было выдержать даже пока ты в Англию уезжал. И она говорила правду. Он хорошо знал тот единственный месяц, что он изучал городскую архитектуру в Лондоне и Кембридже. Выдержать ей не удалось, проговорился один его однокурсник. Он честно расскажет, что уезжает на целых 7 месяцев в позе, иначе она уже теперь заведёт себе другого. Я поеду не раньше апреля, сказал он. И на этот раз мне заплатят, щедро заплатят. Да уж неплохо бы, а то на обещают и не сделают. Ну иди, пока никто не пришёл. Сабинка относилась к жизни легко. Она была сестрой обнажённой натурачицы из Мирена, одной из девушек которым студентам строго-настрого запретили приближаться, но предприемчивые студенты сразу же сблизились с ними. Навестив родителей на Рождество, Герхард вернулся в Дрезден отпраздновать Новый год с Абинкой на разудалой вечеринке в пивнушке Линденкруг. Прежде чем войти туда, посетители оглядывались по сторонам, не увидит ли кто-нибудь знакомый. В помещении звенел смех женщин, которых репутацией не беспокоило, а внимали этому смеху мужчины которым эти женщины были по вкусу, но для брака не годились. Сабинка была толще и плотнее сестры, с огрубелой от работы прачкой кожей рук. Герхард нарисовал несколько портретов сестёр карандашом и углем, но рисуя Сабинку, старался не давать волю фантазии. Лицом Сабинка вышла красивее сестры, хоть и склонна к полноте. Груди у неё были такие большие, что зимой замерзали. Он опасался, что со временем их красота увянет. Но сейчас она молода, и он молод, они оба молоды и оба в Дрездене. Простившись с ней, он направился на съёмную квартирку в районе Антонштадт, но не прямиком, а в обход, мимо розовой барочной церкви. Свернул на освещённый двумя рядами газовых фонарей променад, постоял на набережной Эльбы, разглядывая отражавшиеся в воде прекрасные здания, фонтаны, скульптуры на крышах, фасады домов, которые не портила окраска в голубой и светло-зелёный цвета. С реки налетел ветерок, погладив его по щеке. За спиной послышался цокот копыт. С дрожик сошла элегантно одетая пара. Дрезден не город, а произведение искусства. Сумма помыслов слишком великих, чтобы они могли зародиться в голове одного единственного человека, даже чтобы они могли зародиться в голове целого поколения людей. Красивейший город Европы, единственный, который мог бы сравниться с Флоренцией. В каждое здание вложены амбиции, вкус, деньги и мастерство. Всё возведённое менее чем за 5 лет считалось малоценным: тёсанный гранит, черепица, штукатурка, медь и известь и краска. Любое новое здание строилось с намерением возвести венец творения, пока кто-нибудь на следующий год не ставил себе целью создать что-то более впечатляющее. Так столетье за столетием множилась красота. Он шёл, не разбирая дороги, мимо оперного театра, мимо музеев, церквей, концертных залов. Распахнулась дверь кухни какого-то ресторанчика, и его обдало чадом. В съёмной квартирке его ждала только пачка печенья. Наступит день, когда он будет есть и пить всё, что пожелает, ходить куда захочет. Стол накроют, позвякивая приборами, а когда он кивнёт, На половину осушив бокал с пивом, внесут телячье жаркое под ароматным соусом, а официант спросит, не налить ли ему и его спутникам ещё. Герхард Шонауэр спустился к широкой величавой Эльбе и остановился, прислушиваясь к плеску волн, вглядываясь в сияние городских огней. Сиял и он, ведь для поездки на север выбрали его, и ещё он гадал, в какой норвежский город собираются его отправить Ульбрихт